Глава 9. 6 мая, 21 час 45 минут по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Кому-нибудь удалось ее засечь? Стоя на скале над бьющимися волнами, Масахиро Ито слушал донесения своих людей, занявших позиции вокруг крытого тростняком домика. Ударная группа прибыла четверть часа назад на надувной лодке,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 Масахиро стиснул зубы. Все пятеро его людей были бывшими убийцами из КГ, завербованными дедом после разгрома организации. Мало кто из эшелона высшего уровня управления КГ избежал чистки. Насколько Масахиро знал, лишь его дед остался незамеченным. Кто мог обратить внимание на 90-летнего старика? Это была ошибка. Во время падения КГ Масахиро защитил дед. но он не прятал внука, а выдвинул. Масахира стал руководителем отдела исследований и разработок в Фениксу Laboraris, компании, основанной его дедом несколько десятилетий назад, и даже вошёл в совет директоров. Дед дал ему и ещё одно задание неизвестное правлению тайно собрать генинов или низших членов КГ России, вышедших после падения организации.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 Масахира получил звание чунина или среднего. Ему непосредственно подчинялись все генины. У Масахиры за спиной был традиционный меч катана, а на поясе стальной серп с прикреплённым к нему цепью грузиком. К старинному оружию синоби Масахиры добавил современное снаряжение. Он и остальные носили тёмно-зелёный камуфляж, а под ним лёгкие кевларовые доспехи. Оружием служили японские автоматические пистолеты Mini B.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 приказал Масахира: "Огонь на поражение". 21 час 47 минут. Сайхан припал к стволу столетнего мангового дерева. Крона раскинулась на 30 футов в ширину, отбрасывая густую тень. Женщина босымком балансировала на ветке не толще собственного бедра. Несколько мгновений назад она стремительно перемахнула через старые деревянные перила.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 Более тёмная тень проскользнула под широкую беседку из ветвей, выжидая момента, Сайхана смотрелась никого. Она прикинула позиции захватчиков и количество людей, необходимое, чтобы окружить дом. По её подсчётам, выходило, что здесь от 5 до 7 человек. Не самый оптимистичный расклад, но в прошлом она справлялась и в худшей ситуации. Впрочем, тогда у неё было оружие посильнее мангового дерева, и это сойдёт. Она бросила влево спелый плод. сила это внизу шевельнулся. Сэйхан взялась за верёвку. Здесь висели старые качели, где они с Грэмом провели много праздных часов. И аккуратно спрыгнула, набросив в полёте петлю на шею мужчины и приземлившись обеими ногами на сиденье качелей. Под её весом верёвка туго затянулась на шее жертвы. Всё ещё балансируя на доске, она схватила голову мужчины и завершила то, что не удалось верёвке. Позвонки сломались, конечности обмякли. Сэйхан соскочила на землю и забрала оружие.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 Позади мягко шептались волны. А затем вновь послышалась череда залпов, только с новой точки, ближе к нему. Вспыхнула искорка подозрения. Масахира присел и коснулся микрофона, скрытого в складках, «Тену Гуи» возле губ. «Ситуация...» Сердце колотилось. Что-то не так. Еще один резкий выстрел лишь подтвердил это ощущение. Отозвался Джиро, его правая рука. «У нее есть оружие. Она вывела из строя троих».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 Когда разговор закончился, Сейхан стояла спиной к пальме, закрыв глаза и прижимая к губам ус ик захваченный рацией. Откуда-то слева донеслись слова Джира, звучавшие словно шёпот. Её действия не смогли напугать противника, но ей удалось больше узнать об этой веках рассеянных по лесу. Она уже поняла, что группа прибыла на лодке, причалившей, вероятно, где-то к северу от домика. Берега к югу были слишком скалистыми, и там бушевал прибой.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 Поэтому сразу всё поняла, заметив что-то чёрное и неподвижное среди зарослей папайи в 40 ярдах слева. Опустившись на одно колено за кустом гибискуса, она прицелилась и дважды выстрелила в середину тела, не в голову. Пули, пройдя сквозь камуфляжную ткань, перевернули мишень переплетение ветвей. Приманка, сдержав проклятие Сайхан, прыгнула вправо, и тут же ближайший куст гибискуса вывернуло из земли автоматными выстрелами. Сейхан упала набок, перекатилась и вскочила, продолжая стрелять в слепую. Попасть не надеялась, хотела лишь отогнать врага. Она сжала зубы, не дооценила. Нельзя и думать захватить дьявольски хитрого убийцу живым. При столкновении с таким противником оставалось лишь одно убить или быть убитым. Обижав вулканическую скалу, Сейхан обнаружила, что её ожидают. Она угодила в ловушку. Её специально сюда заманили. Этот человек не Джиро, а его командир Ублюдок всё-таки не вернулся к лодке. Она представила себе улыбку, промелькнувшую под маской в момент выстрела. 22 часа 2 минуты. Убивая, Масафир всегда чувствовал наслаждение. К сожалению, в этот раз он радовался преждевременно. Выбежав из-за скалы, женщина ещё была в движении и использовала инерцию, чтобы повернуться боком и вскинуть руки. Сила и отстал уже.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 Она подняла пистолет, а он обнажил короткий меч. Лезвие свистнуло у самого её лица. Он не ранил её, но всё же сумел навредить. Следуя обычаям синоби, Масахира наполнил ножной специальной смесью. Раньше воины использовали перемолотый в пыль красный перец, и то обновил формулу, добавив порошок из чили и высушенного отбеливателя. Эффект был мгновенным. Когда пыль ударила по глазам, Сайхан ахнула, рефлекторно втягивая порошок глубоко в нос и лёгкий Отступая, она выстрелила вслепую, захлёбываясь кашлем и спотыкаясь. Масахиро укрылся за скалой и подождал, пока её магазин опустеет. Когда выстрелы стихли, он достал пистолет, готовясь прикончить жертву. В нескольких ярдах от него из леса кто-то выскочил. Джиро. Масахиро указал на женщину, и они вместе бросились за ней, одержимые жаждой убийства. Она слепла и задыхалась. Надежды спастись не было. 22 часа 4 минуты. Сейхан бежала, вытянув руки перед собой. По щекам катились слёзы. Каждый вдох опалял лёгкие, в глазницы словно вставили два раскалённых угля. Ударившись плечом о дерево, она едва не повалилась на бок, но устояла на ногах. За спиной слышались шаги преследователей и треск веток. Сквозь боль и слёзы Сейхан отчаянно всматривалась в размытое сияние впереди, освещённое окно домика маяк в ночи. Нужно выиграть время, чтобы успеть в укрытие и взять ножи, и, может быть, мазь для глаз. Выбора нет. Её царапали шипы и ветки, осколки вулканической породы впивались в подошвы босых ног, и всё же она старалась бежать ещё быстрее, ведь её настигали. Каждую секунду Сайхан ожидал выстрела в спину. Наконец открытое пространство. Тело больше не путалось в кустах и ветвях. Должно быть, она выбежала из леса и оказалась в саду возле домика. Свет из кухонного окна ударил по воспалённым глазам ярко, словно солнце, так близко. И тут мир озарило взрывом. Справа вспыхнули две сверхновые звезды и помчались прямо на неё, обогнув домик. Ослеплённая она замерла, словно олень в свете фар. Фары. Голос прозвучал совсем близко. Сайхан, ложись. Она повиновалась, веря человеку, владевшему её сердцем.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 Больше всего потрудившихся для уничтожения КГ остались в живых по моей вине. Тем не менее, он намеревался не повторять неудачу, а извлечь из неё опыт. Пока же следовало довольствоваться тем, что эти острова сгорят, и огню их предадут сами американцы. У них не останется выбора. Этого потребует весь мир, как только станет известно истина. Масахиро улыбнулся под складками своего тэнгуи до тех пор, терпеть страдания героизм